продолжал Володя. От чего же? От чего отвечал он с досадой. Очень приятно иметь от такого дядюшку Заику, полковника и все это родство. Да и она теперь только кажется добрая и ничего. А кто ее знает, что будет. Нам положим все равно. Но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет с этойкой мачехой не очень приятно.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 И вдруг слезы выступили у нее на глаза. Я знала, что ты гордец, но не думала, что ты был такой злой, сказала она и ушла от нас. В булку, сказал Володя, сделав серьезно комическое лицо и мутные глаза. Вот рассуждай с ними, продолжал он, как будто упрекая себя в том, что он до того забылся, что решился с ней зайти до разговора с Любочкой.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 еще более тронувшей меня. Мне пришла мысль, что папа служил в двенадцатом году и был известным храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою, и вдруг всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза».